«Дэниэл, кажется, у нее все хорошо», — сказал Вик, когда я завершил разговор с Микой. Так и было. У нее все было хорошо, как я и обещал ей. Она там, где и должна быть. Оставалось вопросом времени, когда ее звезда вспыхнет и засияет ярким пламенем. Наблюдать за этим будет чем-то удивительным. Улыбнувшись, я кивнул. Все отлично. Ей очень нравится Вэйбити. Но ты не сказал ей, что тебе пришлось сделать, чтобы этот старый хрен отпустил ее? Глаза Вика проницательно смотрели на меня. Я покачал головой. Мика не знала. Так было лучше. Только то, что должен был, не более.